поддерживала леди Джессику во время испытаний. Поразмышляйте над одной притчей Бины Гиссерит, и вы, может быть, поймёте: любая дорога, если дойти до её конца, ведёт прямо в никуда. Если держите путь на гору, поднимитесь чуть-чуть по склону, чтобы убедиться, что это действительно гора. С вершины вы этого не увидите. Принцесса Ирулан семья Муаддиба. В торце южного крыла Джессика наткнулась на спиральную лестницу, ведущую вверх к овальной двери. Она глянула назад в зал, потом перевела взгляд обратно на дверь. «Овал?» — удивилась она. «Что за странная форма для двери в доме?» Сквозь окна под спиральной лестницей было видно, что громадное белое солнце Арракиса клонилось к закату. Зал пронзали длинные тени. Она вновь поглядела на лестницу. В жёстком боковом свете стали заметны комочки сухой земли на металле ступеней. Взявшись за поручень, Джессика начала подниматься. Металл холодил ладонь. Она остановилась у двери, заметила, что на ней нет рукоятки. А там, где ей следовало быть, в гладкой поверхности двери находилась неглубокая вмятина. «Может быть, Дактилокер», — подумала она, — Ключом к такому замку служит ладонь хозяина со всеми ее бугорками и линиями на коже. На дакте локер действительно было похоже, а способом открывать подобные замки ее учили еще в школе. Джессика оглянулась, проверяя, не видит ли ее кто-нибудь. Приложила ладонь к углублению. Вновь обернулась, заслышав шаги Мейпс у подножия лестницы. «В большой зал пришли люди, они говорят, что их послал герцог за юным господином», — сказала Мэйбс. Они предъявили герцогскую печать, стража признала их и глянула на дверь, потом снова на Джессику. «А она осторожна, это Мэйбс», — подумала Джессика. «Неплохо». «Он в пятой по коридору комнате отсюда, в малой спальне», — сказала Джессика. «Если не сможешь разбудить его, позови доктора Йоэ». Он в соседней комнате. Быть может, потребуется инъекция, чтобы он полностью проснулся. И снова Мейпс бросила пронизывающий взгляд на овальную дверь. И Джессики почудилось осуждение в её взоре. Но прежде чем Джессика успела спросить о двери и о том, что она скрывает, Мейпс повернулась и торопливо зашагала по залу. "Хват проверяла это место", подумала Джессика. "Здесь не может быть никакой опасности". Она толкнула дверь. Та распахнулась в небольшую комнату. Напротив располагалась другая дверь. На ней была рукоять в виде штурвала. Воздушный шлюз, подумала Джессика. Она оглянулась вниз, заметила, что дверной клин упал на пол небольшой комнаты. На нём была личная отметка Хавата. Дверь оставили открытой и подперли клином, подумала она. Должно быть, кто-то случайно выбил его потом, не подумав, что внешняя дверь закроется на дакте локер. Она переступила через высокий порог в небольшую комнатку. «Зачем в доме воздушный шлюз?» — спросила она себя. И решила, что за дверью окажется что-нибудь экзотическое, нуждающееся в особом климате. «В особом климате!» На Аракисе это имело смысл, ведь здесь приходилось поливать даже растения, вывезенные с самых сухих мест всех известных людям планет. Дверь сзади шевельнулась и два не захлопнулась. Джессика поймала её и надёжно подпёрла оставленной хаватом палочкой. И Вноф она внимательно глянула на штурвал перед собою, заметила теперь на металле над рукояткой полустёртую гравированную надпись. Узнав слово Галака она прочитала. О человек, перед тобой дивная кроха Божьего творения. Замри перед ней и безмолствуй, учись любить во всевышнем друга. Всем своим весом Джессика навалилась на колесо. Оно повернулось влево, и внутренняя дверь распахнулась. Лёгкий сквознячок пёрышком тронул её щёки, шевельнул волосы. Она почувствовала, что повеяло влагой, пахнуло цветами, запахи стали богаче. Распахнув дверь настежь, она уставилась на обильные заросли, позолоченные желтым солнечным светом. «Почему здесь желтое солнце?» — подумала она. «Ах да, фильтр стекло!» Джессика перешагнула порог, и дверь захлопнулась. «Оранжерея!» — вздохнула она. Вокруг в горшках стояли растения и невысокие деревья. Джессика узнала мимозу, цветущую аиву, сандаги, плеснеценту с зелёными лепестками, а карсос с белыми и зелёными полосами, розы. Даже розы. Она нагнулась, чтобы вдохнуть аромат громадного розового бутона, и распрямившись, оглядела комнату. Неподалёку что-то булькало. Она раздвинула нависающий полог листьев и взглянула в середину комнаты. Там оказался небольшой фонтан. В металлической чаше ритмично плескалась вода. Джессика мгновенно собралась и принялась методично осматривать комнату. Она оказалась квадратной, со стороной метров в 10. По её положению и по мелким деталям конструкции стен она догадалась, что оранжерею пристроили к уже завершённому дому. Она остановилась с южной стороны комнаты перед панорамным окном из фильтра стекла и оглянулась. Вся комната была заставлена экзотическими растениями влажных планет. В зелени что-то зашуршало. Она насторожилась, а потом заметила узкое тельце полированного сервака, часовой механизм и рукав. Трубка поднялась и брызнула мелкой водяной пылью, увлажнившей её щёки. А когда поливка закончилась, она поглядела, что же там поливали. Оказалось, черновник. В этой комнате влага ощущалась повсюду. И это на планете, где вода была драгоценным соком жизни. Здесь же ее расходовали столь расточительно, что Джессика даже возмутилась, не подобрав имени подобному безобразию. За фильтр стеклом жил тело спустившееся солнце. Оно уже почти касалось зубчастого горизонта, громадного хребта, именовавшегося здесь барьером. Фильтр-стекло, подумала она, превращает ослепительно белое солнце в куда более знакомое и ручное. Кто же сооружил подобную комнату? Лето, на него это похоже. Он любит удивлять меня царским жестом. Но едва ли у него хватило времени ещё и на это. Он был слишком занят и куда более серьёзными делами. Она припомнила место в отчёте. Там говорилось, что во многих домах Аракина на дверях и окнах установлены герметичные уплотнения, позволяющие сохранить влагу, не выпускать её из дома. Элята говорил ей, что в этом доме намеренно пренебрегают такими предосторожностями. Это признак благосостояния и могущества. Двери и окна его закрываются лишь от вездесущей пыли. Но сам факт существования этой комнаты значил куда больше, чем отсутствие гермоуплотнений на дверях. Она прикинула: такая роскошь здесь, на Аракисе, обходилась в тысячу жизней по понятиям этой планеты, а может быть и больше. Не отводя глаз от середины комнаты, Джессика двинулась вдоль окна. У фонтана блеснула металлическая поверхность. Что-то вроде стола, на ней блокнот и стил частично прикрытые веером листа. Она подошла к столу, увидела на нем листки, оставленные людьми хавата, и вгляделась в написанное на верхнем листе. «Леди Джессики, да принесет это место вам столько же радости, сколько и мне. Пусть эта комната напомнит вам урок, полученный нами от общих учителей. Близость желаемого ведет к присыщению. На этой тропе и ожидает опасность». С наилучшими пожеланиями, Марго, леди Фенринг. Джессика Кивнола, вспомнив, что Лэто называл бывшего представителя императора здесь графом Фенрингом, теперь следовала обдумать скрытый смысл всех намёков. Ясно, что писавшая была из пины Гиссерит. Мимоходом грустная мысль кольнула Джессику. Граф-то женился на своей леди. Не оставляя более времени на жалость к себе, Джессика нагнулась к столу в поисках тайного послания. Его следовало найти. В записке была кодовая фраза, которой всякая из дочерей Гессера, если на то не было запрещения школой, обязана была предупредить сестру об угрозе. На этой тропе и ожидает опасность. Джессика провела пальцами по тыльной стороне записки, поискала на её поверхности точки кода. Ощупала блокнот с торцов, положила его на стол, почувствовав необходимость поторопиться. Но Хават уже побывал здесь и, вне сомнения, сдвинул блокнот. Она глянула на лист растения, нависший над блокнотом. Это же лист. Она провела пальцем по нему снизу, вдоль края стебля. Здесь. Пальцы ее нащупали мелкие точки. Она сразу начала читать. Твой сын и герцог в серьёзной опасности. Спальня меблирована так, чтобы привлечь внимание твоего мальчика. Икс начинил её смертоносными ловушками, которые можно найти, а одну из них замаскировал так, что её почти наверняка не заметят. Джессика подавила желание немедленно ринуться к полу. Пальцы её нащупывали новые точки. Природа опасности мне неизвестна. Знаю лишь, что она как-то связана с кроватью. Против герцога намечено использовать измену доверенного компаньона или лейтенанта. Икс планирует отдать тебя в качестве подарка одному из подчинённых. Насколько я знаю, оранжерея безопасна. Прости, что сказать больше нечего. Мои источники информации ограничены. Граф не брал от барона денег. В спешке. МФ. Джессика отбросила лист, метнулась назад. В этот момент дверь шлюзовой камеры распахнулась. Зажав что-то в руке, в нее влетел пол и захлопнул за собой дверь. Он увидел мать и, раздвигая листья, направился к ней. Заметив фонтан, не разжимая кулака, он сунул руку под падающую струю воды. «Пол!» — она схватила его за плечо, глядя на руку. «Что это?» — он ответил с чуть деланным спокойствием. «Искатель-охотник». поймал его в своей комнате и раздавил нос. Но я хочу всё-таки удостовериться. Вода замкнёт все контуры. Аккуни поглубже, приказала она. Он повиновался. Она продолжила: "А теперь разожми пальцы. Пусть эта штука останется в воде". Он вынул руку, отряхнул с неё капли, поглядел на неподвижную полоску металла, застывшую на дне чаши фонтана. Отломав черенок листа, Джессика тронула им смертельно опасную полоску. Она осталась неподвижной. Джессика уронила черенок в воду, поглядела на Пола. Глаза его внимательно изучали комнату. Глубблённость и сосредоточенность свидетельствовали: он усвоил путь БГ. Тот, кто хочет, может спрятать здесь всё, что угодно, сказал он. У меня есть основание считать эту комнату безопасной, ответила она. Мою комнату тоже считали безопасной, ховат сказал. Это же искатель-охотник, напомнила она ему. Значит, в доме скрывается управляющий им оператор. Радиус управляющего луча искателя невелик, он мог проникнуть сюда и после проверки. Она сразу же подумала о письме на листе. Предатель, доверенный компаньон или лейтенант. Но ховат не может быть изменником. Это невероятно. Люди хавата сейчас обыскивают дом, сказал он. А этот искатель чуть не сразил старуху, пришедшую меня будить. Shadowt Maps, произнесла Джессика, припомнив встречу на лестнице. Отец вызывал тебя. Теперь это может подождать, сказал Пол. Почему ты считаешь эту комнату безопасной? Она показала на записку и объяснила. Он слегка расслабился. Но внутри Джессика вся словно сжалась в комок. Внутренний голос твердил: искатель охотник, милостивая мать. Лишь предельным усилием всей тренированной воли она удержала тело от подступившей истерической дрожи. Пол проговорил деловым тоном: "Конечно, дело рук Харкононов. Диверсантов придётся уничтожить". В дверь воздушного шлёза постучали условным стуком подразделений Хавата. "Входите", разрешил Пол. Дверь распахнулась. И высокий мужчина в форме от Трейдерсов со значком Хавата на фуражке пригнулся и переступил через порог. Вы здесь, сэр, произнёс он. Домоправительница сказала, что вы должны быть тут. Он оглядел комнату. В подвале мы обнаружили груду камней, в ней был упрятан человек с пультом управления искателем. Я хотела бы принять участие в допросе, проговорила Джессика. Извините, миледи, пришлось помять его при поимке. Он номер определили, кто он. Явных улик миледи мы пока не обнаружили, а он не из местных жителей, не из Заракина, произнёс пол. Джессика Кивнова об этом следовало спросить. Он похож на туземца, ответил мужчина. Камнями его заложили, видимо, больше месяца назад и оставили дожидаться нашего прибытия. Когда мы обследовали это место вчера, камни и цемент были невредимы, клянусь своей репутацией. Никто не сомневается в вашей компетентности, сказала Джессика. Теперь в ней сомневаюсь я сам, миледи. Нам следовало бы прощупать всё внизу акустическими зондами. Думаю, что этим-то сейчас и занимаются ваши люди, сказал Пол. Да, сэр. Передайте отцу, что мы опоздаем. Немедленно, сэр. Он глянул на Джессику. Хават приказывал в подобных обстоятельствах отправлять юного господина с охраной в безопасное место. Глаза его вновь обежали комнату. Здесь безопасно. У меня есть причины не сомневаться в этом, ответила она. Эту комнату проверял Хават, а потом я сама. Тогда миледи, я поставлю стражу снаружи, пока мы не осмотрим весь дом заново. Он поклонился, глядя на пол, прикоснулся к фуражке, попятился и притворил за собой дверь. Пол прервал наступившее молчание. Не лучше ли нам самим чуть позже обойти весь дом? Наши глаза не упустят тех знаков, которых не заметят они. Я не успела осмотреть лишь это крыло, ответила она, отложила это напоследок, потому что, потому что Хават отлично обследовал его, перебил он. Она вопросительно глянула на него. Ты сомневаешься в Хавате? спросила она. Нет, просто он стареет и слишком много работает. Нам следовало бы освободить его от некоторых обязанностей. Азор только подстегнёт его, сказала она. Теперь в это крыло не забежать из-заплутавшему насекомому. Хавату будет стыдно, что. Надо принять собственные меры, ответил Пол. Хават с честью служил трём поколениям аттрейдесов, возразила она. Он заслуживает всяческого уважения и доверия, во много раз большего, чем мы способны ему оказать, Пол произнёс. Ты не замечала, Когда отцу не по нраву какой-нибудь твой поступок, он произносит два слова «бин и гессерит», так, словно это ругательство. И что же во мне раздражает твоего отца? Это бывает, когда ты с ним споришь. Но ты же не отец, Пол. Она станет волноваться, — подумал Пол. Но я обязан передать ей слова Мэйбса, предатели в наших рядах. «Ты о чем-то умалчиваешь», — сказала Джессика. Пол, на тебя это не похоже. Он пожал плечами и пересказал весь разговор с Мейпс. А Джессика думала о тайном послании, выколотом точками на листе. Внезапно решившись, она показала лист и рассказала всё Полу. Следует немедленно объявить всё отцу, проговорил он. Я передам ему кодированное сообщение. Нет, ответила она. Подожди, пока ты не останешься с ним наедине. Чем меньше людей будет знать об этом, тем лучше. «Значит, по-твоему, доверять нельзя никому?» «Есть ведь и такая возможность», — произнесла она. Письмо специально подготовили, чтобы оно попало к нам на глаза. Та, что передала его, могла искренне верить в свои слова. Но, может быть, вся цель и заключается именно в том, чтобы отвлечь нас подозрением. Лицо Пола оставалось невозмутимым. чтобы посеять взаимные подозрения и недоверие в наших рядах и этим ослабить нас, произнёс он. Ты должен рассказать всё отцу с глазу на глаз и напомнить ему и об этой стороне дела, сказала она. Понимаю. Она повернулась к высокому обзорному окну из фильтр-стекла и поглядела на юго-восток. Там в утёсы опускался позолоченный шар солнце Ракиса. Пол обернулся следом за нею. "Я всё же не думаю, что это Хават. Скорее всего, предатель Йое". "Он не лейтенант, не компаньон", ответила она. "И я могу заверить тебя, что Харконанафон ненавидит лютой ненавистью". Пол перевёл глаза на скалы и подумал: "Это и не Гарни, и не Дункан. Кто-нибудь из сублитенантов? Невозможно". Все они происходят из семей бывших верными нам многие поколения, и у всех на то были причины. Джессика потёрла лоб, почувствовав усталость кругом одня опасности. Она перевела изучающий взгляд на золотистый от фильтр стекла ландшафт. За землями Герцкского дворца простирался склад специй, окружённый высоким забором, ряды подземных колодцев-резервуаров. А вокруг них сторожевые башенки-треноги, напоминавшие озадаченных пауков. К скалам барьера уходило, по крайней мере, 20 подземных хранилищ, и все они ничем не отличались друг от друга. Солнце за фильтр стеклом медленно опустилось за линию горизонта. Блеснули первые звёзды. Одна яркая звезда висела совсем низко и всё моргала чётко и точно. Блинк, блинк, блинк, блинк, блинк. Полше вельнулся в полумраке. Но Джессика не отрывала глаз от этой одиночной яркой звезды, вдруг осознав, что та висит слишком низко, ниже вершины утёсов. Кто-то сигналит. Она попыталась прочесть сообщение, но код был ей неизвестен. На равнине ниже утёсов загорелись и прочие огоньки, жёлтые точки в синем мгле, и только один огонь слева становился всё ярче. И вдруг начал мигать, отвечая сигналу с утёсов. Очень быстрые вспышки следовали друг за другом. Внезапно он погас. Искусственная звезда на утёсе тоже сразу же погасла. Сигналят. Ох, не случайны эти предчувствия. Зачем кому-то светом переговариваться через котловину, спросила она себя. Разве нельзя связаться через коммуникационную сеть? Ответ был очевиден. Любые переговоры через сеть будут подслушаны агентами Герцога Лэта. И световые сигналы означали одно: переговаривались враги, агенты Харкононов. А потом в дверь за спиной постучали, и голос того же офицера Хавата произнёс: Всё спокойно, сэр. Миледи, юному господину пора к отцу.